Глава пятьдесят шестая Слушая его дыхание, я потихоньку приходила в себя. Сердце в югу под моей ладонью бешено билось, готовое выскочить из груди. «Ты стоишь всего этого, и даже больше», — хрипло шепнул мужчина. «Ты о чем?» — мой голос дрожал от пережитых эмоций. «Если бы много лет назад мне сказали, что пережив плен Гурон и Арену, собственную смерть и потерю друзей я получу в награду тебя я не задумываясь пошел бы в тот роковой бой повисло молчание я обдумывала услышанное и признаться это подняло мою самооценку до небес хотя неприятно это слышать но я бы предпочла чтобы мы встретились на обычной сельской ярмарке мечтательно произнеся эти слова улыбнулась и продолжила «Ты бы щедро угостил меня мочеными яблочками. Я бы поломалась немного для соблюдения приличия, но намекнула, что вечером приду на танцы». «Я бы с кожи вон лес обхаживая тебя, а местные кумушки обсуждали бы твое преданное», — продолжил Вьюгу. «А у меня его нет». Я улыбнулась одними уголками губ. «Такой вариант развития наших отношений нравился куда больше». «Да, не страшно». «Я сын главы поселения, по деревенским меркам первый жених». Горделиво отрекомендовал себя северянин. о Я впечатлилась. «То есть я таки урвала завидного холостяка? Сбылась мечта заветная». «Еще бы!» Вьюго рассмеялся. Его грудная клетка заходила ходуном. «Мне таких девиц сватали, а я ни в какую. Тебя ждал». Теперь тихонько засмеялась и я. Но за всеми нашими разговорами и мечтами невозможно было утаить того факта, что я родом с юга, а он с севера. И никогда бы мы не попали на общую сельскую ярмарку. Туман, то место, что могло нас соединить. Это судьба ее козни. «Как ты думаешь, ритуал?» – тихо шепнула я. «У нас получилось?» «Узнать это можно только одним способом». Голос в Юго стал серьезнее. Выйти из тумана, вопросительно произнесла. Сама же как-то неуверенная была. До «Да, Лестра, тут до заброшенного тракта всего лишь час ходьбы. По нему еще столько же до деревень. Может, чуть больше я не уверена. Уже светает, можно собираться. Я взглянула на небо. Что-то было не так. А мне кажется, наоборот, темнее стало, в юго замер. и, осторожно сдвинув меня со своей груди, осмотрелся. «Лестра, давай-ка убираться отсюда!» Услышав его взволнованный голос, я соскочила с алтаря и вгляделась в серое туманное небо. «Что не так?» Резкая боль ударила по вискам. В моей голове снова возникла картинка, убитого на алтаре в югу. Словно вспышка перед глазами, стала картина жрицы и умертвие у ее ног. «Убить!» Во время ритуала суженых убивали. А теперь? Что будет теперь? Ведь я нарушила его ход. Я оставила раба своей души живым. Вьюку, шепнула я. «Нам нужно бежать. Скорее выбираться из тумана». «Поздно, красивая моя. Теперь только защищаться. Похоже, по нашей душе пришли грязные». Я слышала его слова, но и сама уже все поняла. Они хотят его, хотят нас. Не оплошать. Тот змей сказал, что все будет зависеть от меня. И от этой мысли у меня поджилки тряслись. Вокруг нас стремительно сгущался и уплотнялся воздух, будто создавался невидимый барьер. Ловушка. Что это? Испугавшись, я скользнула к мужчине и прижалась к его груди. Это подарок нам напоследок от тумана. Тени. «Ты с ними справишься?» Мой голос дрожал. Слишком рано мы расслабились. «Вьюго, ты ведь уничтожишь их? Так ведь?» «Никогда не сомневайся во мне». Голос моего мужчины звучал уверенно. «У меня такая сильная избранная. Я просто обязан ей соответствовать». «Может, сбежим?» Надежда все еще меня не покинула. «Нет, уже не успеем». В Вьюго окончательно поверг меня в пучину ужаса. Лучше встретить их здесь. На поляну опустилась тьма. Я не знала, вопить ли мне от злости или плакать от досады. Мы в нескольких шагах от тракта. Мы почти дошли домой. И такое. Первая тень метнулась на нас неожиданно. За ней вторая, третья. Их было так много. Вскинув руки, Вьюга выпустил свою тьму. Она стала тяжелее и расползалась по земле, уничтожая все на своем пути. Резко опустив руки, мой северянин спустил с привязи и свой истинный дар. С его пальцев, плавно раскручиваясь, слетели огромные смерчи. Ветер стеной окружил наши фигуры. Он поднял земли тьму и заполнил ею все пространство. В этот момент я поняла, что в Вьюга отдал сейчас всю свою магию. Тени пытались нас достать, но их стремительно поглощали смерчи. С ужасом осознавая, что надолго моего мужчины не хватит, я обняла его со спины, чтобы не стеснять движений, и нашла ладонью то место, где отчетливо было слышно его сердцебиение. Слабый поток энергии самой жизни легко скользнул в тело мужчины. Тьма не боялась моего света. Напротив, она приняла его с удовольствием и сама потянулась за мной, требуя еще. Не сдерживая свой дар, я делилась им сполна, опустошая свою душу. Главное, чтобы в Юго не выгорел. Мужчине, особенно воину, дар важнее. Закрыв глаза, я предпочла не видеть того, что творилось вокруг, а бласка на тьмой своего мужчины скрывалась в ней, не выдавая своего присутствия. В моих ушах свистел ветер, волосы налипли на лицо, но я крепко держалась за своего северянина, веря, что он знает, что делает». Нечто холодное обожгло мою спину. Вздрогнув, я втянула в себя воздух. Прикосновение повторилось. Будто кто-то вонзил тысячи ледяных игл в мое плечо. Тьма в югу мгновенно взвелась и наползла на меня, обволакивая кожу. Тени, поняла я. Неужели их прикосновение столь мучительно? Словно поняв, что меня атакуют, в югу резко развернулся и обнял. скрывая на своей груди. «Терпи», — его голос звучал очень глухо. «Их больше, больше, чем я думал». «Ты ведь справишься?» «С твоей помощью, да». Мне больше ничего и говорить не нужно было, и так все поняла. Распахнув глаза, отчетливо увидела стену из теней. Туманные лица, искаженные злобой, скалились и разевали рты, будто орали. Но на поляне царило безмолвие. Нас от грязных отделял барьер, который в юго создавал ветром. Его тьма вылавливала темных и рвала, но на это уходило слишком много сил моего северянина. Зашмурившись, я снова послала в его тело поток своей магии. Главное, чтобы ее хватило. Время бежало стремительно, медленно. Казалось, сумрак поглотит нас». Тени нескончаемой волной наваливались, но Вьюга справлялся. Даже когда я отдала последнюю крупицу своего дара, он продолжал стоять. Медленно опустившись на колени, я села на землю не в силах больше держаться на ногах. Смерчи затихали, и я не хотела думать, почему. Тени отступают, или Вьюга выбился из сил. Я просто закрыла глаза. Более ничего я просто сделать. не могла. Наконец все стихло. Качнувшись, вьюга медленно осел на землю и завалился на бок. Его глаза были закрыты, а рот приоткрыт. На пару мгновений мне показалось, что он не дышит, что он мертв и больше уже ко мне не вернется. Но прижав трясущуюся ладонь к его груди, почувствовала медленный глубокий вдох. Грудная клетка мужчины поднялась, И опустилась. «В югу!» Я потрясла его за плечи. «В югу, миленький! Нам нужно уходить!» Никакой реакции. Даже если он меня и слышал, то сделать ничего не мог. Схватившись за голову, я поняла, что теперь наше спасение только в моих руках. Только я совсем не знала, что мне делать и как быть. Одна я оказалась беспомощна.